Вскоре после полудня Роланд, Эдди, Джейк и отец Келлоган выехали на восточную дорогу, которая на этом участке тянулась к югу на север, проложенная вдоль извилистой Деварте-Те-Уайе. Лопаты они спрятали в свернутых спальных мешках, притороченных к седлам. Сюзанну из-за ее беременности на эту операцию не взяли. Она присоединилась к сестрам Марисы, которые устанавливали у павильона большой шатер и готовили угощение Несмотря на то, что до вечера оставалось еще далеко, в Калью Бринстерджис начали съезжаться люди, совсем как на праздник. Только в этот раз им не обещали ни фейерверков, ни скачек. Робот и Бен Слайтман не попадались им на глаза, и это радовало. тиан спросил Роланд у Эдди, нарушив тяжелое молчание встретиться со мной у дома Келлогана в пять часов. Хорошо. Если мы не закончим четырем, ты вернешься в город один. Если хочешь, я поеду с тобой. Предложил Келлоган. Китайцы верили, если ты спасаешь человеку жизнь, то с этого момента берешь на себя за него ответственность. Келлоган как-то не задумывался об этом, но после того, как оттащил Эдди от края пропасти у пещеры двери, Стал склоняться к мысли, что это не просто слова. «Тебе лучше остаться с нами. Иди сам справится А здесь у меня есть для тебя работа. Помимо копания». «Да? И какая?» Роланд указал на полевые вихри, что поднимались и опадали впереди. «Отгони молитвой этот чертов ветер. И чем быстрее, тем лучше. Чтобы завтра утром его точно не было». «Ты беспокоишься за укрытие?» Спросил Джейк. С укрытиями ничего не случится. А волнуюсь я из-за сестер Арисы. Бросать тарелку – дело тонкое при полном штиле. А если в день прихода волков будет дуть сильный ветер, возрастет вероятность того, что тарелки собьются с курса. Он простер руку к затянутому пылю горизонту. Сильно возрастет. Калаган улыбался. Я с радостью помолюсь, но посмотри на восток, прежде чем начинать волноваться. Прошу тебя, посмотри. Они повернулись. Початки кукурузы уже собрали, оставались только стебли, напоминающие скелеты. За кукурузными полями начинались рисовые, уходящие к реке. Рекой пограничье и заканчивалось. А на другом берегу кружились и иногда сталкивались полевые смерчи, достигающие сорока футов. В сравнении с ними, те, что отплясывали на их берегу, казались карликами. «Сименон часто добирается до Уайя, а потом поворачивает назад», – продолжил Келлиган. «Старики говорят, что лорд Сименон просит леди Арису пропустить его, когда он добирается до воды. Но она, по большей части, отказывает ему в этом из ревности. Видите ли…» «Сименон женился на ее сестре», – вставил Джейк. Леди Риса хотела сама выйти за него замуж И сделать союз ветра и Риса И она все еще злится на семинона Откуда тебе это известно? От Бенни Ответил Джейк замолчал Воспоминания о долгих разговорах на Сенавале Или на берегу реки Обмени легендами навивали грусть И причиняли боль Келлоган кивнул Ты прав Я думаю это какой-то природный феномен Там холодный воздух, над рукой теплый. Но, как бы то ни было, по всем признакам Семенон уйдет, как и пришел. Ветер бросил пыль в его лицо, как бы доказывая обратное. И Калаган рассмеялся. К рассвету ветер стихнет. Я почти что могу это гарантировать, но... Почти что недостаточно, отец. Вот что я тебе скажу, Роланд. Раз почти что недостаточно, я с радостью помолюсь. Мы говорим спасибо тебе. Стрелок повернулся к Эдди и нацелил два пальца левой руки на свое лицо. Глаза. Так? Глаза. И пароль. Если не 19 то 99 Ты не знаешь этого наверняка. Знаю. И все-таки будь осторожен. Буду. Спустя несколько минут они подъехали к тому месту, где каменистый проселок уходил в сторону сухих русел рек к заброшенным шахтам. Глория, Красная птица-1 и Красная птица-2. Горожане думали, что повозки оставят здесь, и были правы. Они также думали, что дети и их сопровождающие пешком доберутся по проселку до одной из заброшенных шахт. И в этом ошибались. Скоро трое из них рыли укрытия в западном кювете а четвертый стоял на страже. Но по дороге никто не ехал. Фермеры, которые жили дальше, давно уже были в городе, так что работа шла спора. В 4 часа Эдди оставил остальных заканчивать начатое, а сам поскакал навстречу с Тианом Джеффордсом с одним из револьверов Роланда на бедре.